Выстрел! Стрелялись мы у Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел. Вечер на Бивуаке. Мы стояли в местечке. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж, обед у полкового командира или в жидовском трактире, вечером пунши и карт. В местечке не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Звали его Сильвио. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на наши умы. Гусаре, замолвите слово, ваш муж не пускает меня на постоль. Но женское сердце добрее мужского, И, может быть, жалите, служил в гусарах и даже счастливым. Никто не знает причины, побудившие его выйти в отставку и поселиться в этом бедном местечке. Живет он вместе и бедно, и расточительно. Ходит вечно пешком в изношенном черном сюртуке, одержит открытый стол для всех офицеров нашего полка. Обед его состоит из двух или трех блюд. Но шампанское льется притом рекою Главное его упражнение состоит в стрельбе из пистолета Стены его комнаты источены пулями Все в скважинах, как соты пчелины Богатое собрание пистолетов единственные роскошь в его бедной мазанке Искусство, такое он достиг Неимоверно Полагаю Если бы он вызвался пулей сбить грушу с фуражки, кого бы то ни было, я бы не усомнился подставить ему своей головы. За вопрос, случалось ли ему драться, ответил он мне сухо, что случалось. Но видно, что таковые вопросы ему неприятны. Полагаю, господа, что на совести его лежит какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства и я однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, наконец велел подать карты. Игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрой хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру, играющим против банкомета, случилось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал до остальное, или записывал лишнее. Муж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильве взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, опустился в объяснение. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себе жестоко обиженным и в бешенстве, схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Сильвио встал, Побледнев от злости и сверкающими глазами. Милостивый государь, извольте выйти. И благодарите Бога, что это случилось у меня в доме. Готов отвечать, как будет угодно, господину банкомету. Офицер вышел вон. Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Жив ли еще наш бедный поручик? Утром я видел Сильвио. Он сажал пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Поручик, поручик, Елиса. Вы живы, поручик? Об <связь> Сильвио не имею еще никакого известия. О. Неужели Сильвио не будет драться? Не может быть. Не может быть. Сильвио не дрался. Он довольствовался очень лёгким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодёжи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинения всевозможных пороков. Однако ж, мало-помалу, всё было забыто, и Сильвио снова приобрёл прежнее своё влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, его жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня по крайней мере, со мной одним, оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенной приятности. Но после несчастного вечера мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умён и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил раз два в нем желание со мной объясниться, Но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях столь известных жителям деревень или городков. Например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживлённую. Сильвио подали пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Господа, обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас что непременно. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено, оставались одни голые, простреленные стены. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общей. Встали за стола уже поздно. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. Может быть, мы никогда больше не увидимся. Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение, но я... ха люблю и чувствую мне было бы тягостно ставить в вашем уме несправедливое впечатление вам было странно что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда вы согласитесь что имея право выбрать оружие жизнь его была в моих руках а моя почти безопасно я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию но не хочу лгать Если бы я мог наказать его, не подвергая вовсе моей жизни, то я бы ни за что не простил его. Я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину. И враг мой еще жив. Вы с ним не дрались? Обстоятельства, верно, вас разлучили? Я с ним дрался. Вот памятник нашего поединка. Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с голуном. Он ее надел. Она была прострелена на вершок от лба. Служил в гусарском полку. Характер мой вам известен. Я привык первенствовать. Но с молодой это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде. Я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством. Я перепил славного бурца, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно. Я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокоенно наслаждался моей славой, как определился к нам молодой человек, богатый и знатной фамилии Не хочу назвать его. от Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. первенство мое колебалось. Я его возненавидел и стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои отвечала он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданными, а острее моих, которые, конечно, у них, пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, в виде его предметом внимания всех дам и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину мы бросились к саблям, да мы попадали в оборот нас растащили и в ту же ночь поехали мы драться Было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С незъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже воспевал. И я увидел его издален. Пошел пешком с мундиром на сабле, сопровождаемой одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешней. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому. Но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, чтобы дать себе время остыть, уступил ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его, наконец, была в моих руках я глядел на него жадно стараясь уловить хотя одну тень беспокойства он стоял под пистолетом выбирая из фуражки спелые черешни и вылевые косточки которые долетали до меня его равнодушие взбесила меня я опустил пистолет Злобная мысль мелькнула в моем уме. Что пользы мне лишать его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Вам кажется, теперь не до смерти вы извольте завтракать. Мне не хочется вам помешать. Вы ничуть не мешаете мне. Извольте себе стрелять. А впрочем, как вам угодно. Выстрел ваш остается за вами. Я всегда готов к вашему слугу